«Эпилог. Куда путь держишь, отец?» – окликнул Ритар Акберец, пожилого и наголо бритого мужчину, у которого на боку болтался короб со всякой мелочевкой. Судя по поношенности одежды, дела у мелкого торговца шли далеко не блестяще, поэтому никому из этого конного патруля и в голову не пришло пошерстить бродячего коробейника на предмет денег. Приказ канитабля Акбера был строг и однозначен. «Никаких грабежей». «А как принц-консорт спрашивает за исполнение своих приказов, в армии знали хорошо». «Так что рисковать своей шеей из-за пары медиков, таких глупцов здесь не было». «А куда дорога приведет, сынок?» Тяжело отдуваясь, отозвался старик. И с надеждой спросил. «Может, нужно чего, солдатики? Нитки есть, иголки, гребни для усов?» «Нет, отец, иди». — мотнул головой старший патруля. — И постарайся до заката дойти до деревни. В лесу ночевать не советую. Запретная пуща близко. Конец книги. Читал Фан-12. Декабрь 2015 года.